«Эпилог. Вторая версия». «Олежка!» — крикнул Баха, подкрадываясь к моему другу с огромным снежком в руке. «Чё?» — хмыкнул носом, развернулся Олег и тут же получил снежным комом прямо в лоб. «Через плечо!» — раскатисто расхохотался Баха. «Совсем расслабился, старый. Реакции вообще никакой». «Ах ты, козлина бородатая!» Вздохнулся от возмущения Олег и, сложив шампур шашлыком, бросился на друга. Пыхтя, мужчины с глухим стуком упали на деревянный пол, устраивая борьбу без правил прямо на террасе дачи, где мы собрались, чтобы отметить Новый год. Расмеявшись, я схватила за кофту, находившуюся в опасной близости от неугомонной парочки, Велину, и резко потянула на себя. «Эви, держи ухо востро!» Со смехом выдохнула я, обнимая девушку за плечи. «Иначе эти двое быстро втянут тебя в какую-нибудь авантюру». «Не слушай ее, Эви!» Ловко уворачиваясь от смертельного захвата, выкрикнул Олег. «За нами, как за каменной стеной!» «Штаны под тени лучше, гремень!» ходнул Баха, хватая Олега за ногу и с азартом теня на себя. «А то Рос, тебя заживо закопает за неподобающее поведение!» Рус меня любит и принимает таким, какой я есть!» Поэтично заявил Олег, натягивая джинсы повыше и ногой отбрыкиваясь от бахи. «Звучит, как хороший тост!» С улыбкой заметил Алекс, протягивая нам с по бокалу вина. Одобрительно переклянувшись мы взяли напитки. «За любовь и принятие себя?» Подытожила Эви, поднимая бокал. «Отличный тост!» Улыбнулся Егор, кладя подбородок на плечо Алекса и со спины приобнимая его за торс. Глаза Алекса засияли ярче звезд на ночном небе. У меня перехватило дыхание. Уже прошло два месяца, как Алекс начал встречаться с моим одногруппником, а я до сих пор не могла наглядеться на их счастливые лица. Парни не афишировали свои отношения и на людях держались очень сдержанно. Но сегодня, в канун Нового года, на даче Олега собрались только близкие друзья, и весь вечер Егор с Алексом не сводили друг с друга влюбленных глаз и мне хотелось плакать от счастья, глядя на них. «За что пьем?» – раздался за спиной мужской голос, и я моментально покрылась мурашками. «Рус, они без нас за любовь пьют!» – пожаловался Баха, поднимаясь с пола и подавая руку Олегу. «Совсем молодежь оборзела!» Тихий смех коснулся моих волос. «Как же вы могли забыть про наших главных купидонов?» Протянул Руслан, заключая меня в крепкие объятия и скользя губами по мочке уха. Я зажмурилась кайфой от бабочек в животе. «Вот-вот!» – кмыкнул Олег, поправляя одежду после жаркой схватки и подходя к столу. «И вообще, через двадцать минут уже наступит Новый год, так что давайте проводим старый. Разливай, Кирилл!» Нежесть в руках Руслана я посмотрела на его старшего брата. Пару недель назад они с Эви прилетели к нам из Канады на зимние каникулы. И если с девушкой я подружилась еще два месяца назад, в момент нашего первого знакомства, то с ее отцом все было не так просто. Я прекрасно помнила, какую подлянку ему устроила, и мне казалось, что Кирилл будет ненавидеть меня до конца жизни. Поначалу я была в таком диком зажиме, что не могла ему даже в глаза заглянуть. Но Руслан быстро помог нам расставить точки над «и» и посадил нас на кухне напротив друг друга, налил по стопке коньяка и ушел, закрыв дверь на замок. Волей-неволей нам пришлось откровенно поговорить. И я была поражена в самое сердце, когда Кирилл признался, что никогда не держал на меня зла. Он прекрасно понимал, что отец основательно потрудился, чтобы сломать меня и заставить делать то, что я делала. «Но ты оказалась гораздо сильнее его». Улыбнувшись, взял меня за руку Кирилл. «И тебе удалось сохранить свой внутренний свет. Это видно по твоим глазам». И после этого разговора Кирилл стал старшим братом и для меня, а Эви – сестричкой, о которой я всегда мечтала. И у меня наконец-то появилась настоящая семья. В ней не было места моему отцу. Я вычеркнула его раз и навсегда. Я знала, что на него завели сразу десяток уголовных дел и что он сейчас находится в тюрьме. Но за эти два месяца я ни разу не разговаривала с ним. С меня хватит его больных идей и извращенной любви. Да, это решение далось мне непросто. Только Руслан знает, сколько слез я пролила, воскрешая в голове воспоминания из детства. Я была счастливым ребенком. У меня были любящие мама и папа. А потом в один миг все разрушилось. И когда Руслан рассказал мне, что Владислав накачал маму наркотиками в день ее смерти, У меня будто пелена с глаз спала. Я вдруг четко осознала, что это не моя вина. Там маленькая перепуганная девочка ни в чем не виновата. Ни в смерти матери, ни в том, каким стал ее отец. Ни в том, что Владиславка раковая опухоль поселился в его мозгу. У меня своя жизнь, и я проживу ее достойно. Особенно я укрепилась в этой мысли, когда выяснилось, что Марк жив. Он сам позвонил Руслану и рассказал, как все было. Громила моего отца увезли его, полуживого, в какой-то поселок и бросили в одноэтажной больничке, где было всего два доктора, один из которых – гинеколог. Но, видимо, Марк очень сильно хотел жить, и постепенно ему удалось подняться на ноги. Он даже загорелся идеей завести ферму в том самом поселке. Собственно, поэтому он и позвонил Руслану предлагая ему вложить деньги в свой бизнес. Руслан ответил коротко, «Чтобы больше мы с моей невестой о тебе не слышали». Марк сразу все понял и больше не звонил. Но в тот вечер меня трясло несколько часов подряд. Я никак не могла поверить в то, что весь ужас, который я пережила, позади. Я не убийца. То облегчение, которое я испытала, не передать словами. Руслан был рядом и успокаивал меня, как маленькую. А потом. В этом грозном на вид мужчине было столько нежности и любви. Поморгав, чтобы прогнать непрошенные слезы, я взяла у Кирилла наполненный фужер и прильнула к обнимающему меня Руслану. «Этот год был непростым», — покрутив в руке бокал виски, обвел себя глазами Олег. «Но мы с вами оказались стойкими ребятами и сделали много хороших дел». Руслан сжал меня крепче и мягко поцеловал висок. «А еще меня радует, что в нашем полку прибыла! Олег подмигнул мне и хлопнул Алекса с Егором по плечу. «Вместе мы сила, ребятки! Не забывайте об этом!» Я судорожно вдохнула. Олег был чертовски прав. Без помощи Олега, Бахи и остальных парней вряд ли я стояла бы сейчас здесь в обнимку с Русланом. Меня либо прикончил бы Владислав, либо окончательно свел бы с ума отец. Я даже не знаю, что из этого страшнее. Парни буквально вырвали меня из лап папаши и его любимца. И я подозревала, что работали они явно не в зоре как всем говорили. Я до сих пор пребывала в шоке от того, как бесстрашно и легко они взяли штурмом охраняемый дом мэра и ЗАГС. А потом засадили отца за решетку, предоставляя в суде железнобетонные доказательства его преступлений. У отца были грандиозные связи, но даже они не спасли его. Не спасли связи и Владислава. Его изуродованное тело было найдено в лесу. И в глубине души я знала, кто это сделал. Мужчина, который защищал свою семью и мстил за любимую. Это жестоко. Но моя любовь к Руслану не уменьшилась ни на йоту. Я боялась только одного. «Тебе не придется отвечать за его смерть?» Однажды спросила я у Руслана, не называя имени, но он сразу понял, о ком я. Перед смертью этот хмырь на камеру сдал всех своих вышестоящих коллег. Играя желваками, тихо ответил Руслан. И теперь они все готовы сожрать друг друга, лишь бы остаться на своих мягких стульях. Я, не отрываясь, смотрела в потемневшие глаза любимого, и, заметив это, он мягко улыбнулся. «Но меня они не тронут, Веснушка», — притянул он меня к себе. «Я им не по зубам». И прежде, чем меня настиг поцелуй, я быстро спросила. «Да кто вы с друзьями вообще такие?» Рассмеявшись, Руслан поцеловал меня в губы и тихо прошептал. «Те, кто будет защищать свою стаю до последнего вздоха». И больше я этого вопроса не задавала, потому что сама стала частью этой стаи. Сделав глоток шампанского, я обвела сияющим взглядом всю нашу дружную компанию. Как же мне повезло. «Двенадцать! 11 Хором начали все отчитывать секунды до Нового года. Я стремительно развернулась к Руслану лицом и тут же утонула в ласковых серых глазах. «Ты готова загадать желание, Веснушка?» Серьезно спросил мужчина, обхватывая ладонями мое лицо. Кусая губы, я кивнула. «Тогда насчет 3. три!» Не сводя с меня сияющих глаз, прошептал Руслан. Три, два, один. Небо озарило яркая вспышка фейерверка. «Навсегда!» – прошептал Руслан и накрыл мои губы упоморачительным поцелуем. Вот теперь точно конец.